уэн были золотые волосики, идеальный носик, идеальные глазки, подбородок, крошечные ручки. Я подумал о Недре в морозильнике, о Панчинелло в тюрьме, о Конраде Безо, скрывающемся в зимней ночи, и задался вопросом. Да как я посмел привести столь хрупкого и ранимого младенца в такой страшный мир, как наш? Мир, который год от года становится только страшнее. Впрочем, у моего отца есть поговорка, которая, по его словам, помогает примириться, если не с жестокой, то по меньшей мере с безразличной окружающей средой. Я слышал ее тысячу раз. «Где есть пирог, есть надежда, а пирог есть всегда». Несмотря на Конрада Бизо, несмотря на все тревоги, мои глаза наполнились слезами радости – И я сказал, добро пожаловать в этот мир, Энни Ток. Глава 40 Как вы, возможно, помните, Энни родилась в понедельник вечером 12 января 1998 года. Ровно за неделю до второго ужасного дня, предсказанного дедушкой Джозефом. Следующая неделя стала самой длинной в моей жизни. Приходилось ждать, когда же упадет еще одна большая клоунская туфля. Пурга миновала. Небо стало светло-синим, знакомым для тех, кто живет на большой высоте над уровнем моря, чистым и таким близким, что до него, казалось, можно дотянуться рукой. Поскольку Бизо оставался на свободе, ужасный день только приближался, а наш дом на Хоксбилл-Роуд находился в достаточно пустынном месте, мы остались в городе, у родителей. Само собой, больше всего мы боялись, что Энни только-только родившуюся у нас отнимут, так или иначе. И мы готовились к тому, что умрем, но этого не допустим. Поскольку Хью остер знал о предсказаниях моего деда и об их точности, полиция Сноу-Виллидж взяла дом моих родителей под круглосуточную охрану, начиная с утра среды, когда я привез домой Лори и Энни. Собственно, и из больницы мы приехали на патрульной машине. Полицейские дежурили по 8 часов. Каждый час один из них обходил дом, проверяя окна и двери, поглядывая на улицу и соседские дома. Отец ходил на работу, но я взял отпуск и сидел дома. Разумеется, когда напряжение начинало сводить меня с ума, шел на кухню и что-нибудь пек. Все копы в качестве командного пункта выбирали кухню, и к четвергу они пришли к единому мнению, что никогда в жизни им не удавалось так хорошо и вкусно поесть. В тяжелые времена соседи обычно выражают сочувствие и поддержку тем, что приносят еду. В нашем случае соседи слишком хорошо нас знали, чтобы приносить обычные запеканки или домашние пирожки. Вместо этого они приносили DVD. Уж не знаю, самостоятельно ли они пришли к выводу, что в наш насыщенный информационный век в час беды DVD становится приемлемым заменителем пищи или провели организационное собрание, но к пятнице наши потребности в DVD были удовлетворены на два года вперед. Бабушка Равена выбрала все фильмы со Шварценеггером и смотрела их одна в своей спальне за закрытой дверью. Остальные DVD мы сложили в коробку в углу гостиной и надолго о них забыли. Мама закончила рисовать свинью и взялась за портрет малышки. Может, она слишком долго рисовала исключительно представителей фауны, потому что на ее новой картине наша очаровательная девочка приобрела несомненное сходство с кроликом. Энни отнимала у нас не так много времени, как я ожидал. Показала себя идеальным ребенком. Не плакала, не требовала особого внимания. Спала всю ночь. Я говорю про ночь пекаря с девяти утра до четырех пополудни. Крепче, чем любой из нас. Я даже хотел, чтобы она активнее давала о себе знать, и тем самым отвлекала от мысли о где-то затаившемся безо. Пусть в доме круглосуточно находился полицейский, я радовался, что приобрел пистолет и научился из него стрелять. Я заметил, что Лори постоянно держит под рукой острый нож и яблоко, которое она, по ее словам, собиралась в скором времени порезать и съесть. К субботе яблоко пожухло, и она заменила его на грушу. Обычно чистят и режут фрукт специальным ножом с небольшим лезвием. Лори предпочла мясницкий тесак. Папа, благослови Господь его душу, принес домой две безбольные биты. Не современные алюминиевые, а увесистые деревянные. Луис Вильслагерс. Он никогда не проявлял интереса к оружию и учиться стрелять времени у него не было. Одну биту он отдал маме. Никто не спросил его, почему он не принес третью биту для бабушки. Каждый из нас мог найти логичное объяснение такому решению. Наконец, наступил ужасный день. Понедельник у отца был выходным. Из полуночи воскресенья до зари 19 января мы вшестером просидели в столовой. Подкреплялись пирожными, пирогами, тортами и черным кофе. Шторы держали плотно задернутыми. Как-то пытались поддерживать общий разговор, но частенько умолкали и, склонив голову на бок, Прислушивались к звукам в других комнатах и шуму ветра за окнами. Заря пришла одна, без клоуна. Небо вновь затянули облака. Сменились полицейские. Закончивший вахту увез с собой пакет пирожных. Заступивший привез с собой пустой пакет. Весь мир отправлялся на работу, мы же стали готовиться ко сну. Заснуть, правда, удалось только бабушке и малютке. Утро понедельника. Прошло без происшествий. Наступил полдень. Пошла вторая половина дня. В 4 часа полицейские вновь сменились, а еще через час начали сгущаться ранние зимние сумерки. Отсутствие каких-либо событий не успокоило меня. Наоборот, еще больше встревожило. И когда до конца 19 января оставалось каких-то 6 часов, мои нервы напоминали натянутые струны. В таком состоянии, если бы я воспользовался пистолетом, прострелил бы себе ногу. И этот момент семейной истории бабушка обязательно запечатлела бы на очередной подушке. В семь часов Хью Фостер позвонил мне, чтобы сообщить, что горит наш дом на Хоксбилл-Роуд. Пожарные говорили, что интенсивность огня однозначно указывает на поджог. У меня возникло желание сесть в машину и мчаться к пожарищу, быть там, что-то сделать, но патрульной Паулине... Он внес вахту в нашем доме, резонно указал, что Бизо, скорее всего, устроил пожар, чтобы выманить меня из дома. И я остался с моей женой, дочерью, хорошо вооруженной семьей. К восьми часам мы узнали, что дом наш сгорел дотла, и от него остались одни угли. Вероятно, прежде чем чиркнуть спичкой, внутри все щедро залили бензином. Спасти ничего не удалось. Ни мебель, ни кухонную посуду, ни одежду... Ни сувениры, и фотографии. Мы вернулись в столовую. На этот раз, чтобы пообедать. По-прежнему в тревоге. По-прежнему готовы отразить атаку врага. В одиннадцатом часу появилась надежда. А может, худшее осталось позади? Потерять дом и все имущество, конечно же, радости мало. Все так. Но лучше, чем получить две пули в ногу, и гораздо лучше похищение очаровательной дочурки безумным маньяком.